Глава 32. Когда началась учёба, стало сложнее. По утрам, перед тем как опоздать в университет, Рита шла от Олега домой, чтобы переодеться и забрать лекции. Вечером опять приходила к нему. Часто она опаздывала на первую пару. Успеваемость стала хромать. Мужчина с интересом наблюдал за её мучениями. Он давно предложил ей принести сюда некоторые вещи, но Рита с непоколебимым упрямством мучилась на протяжении двух недель. Когда она в очередной раз проспала, то попросила Олега одолжить ей рубашку. Он протянул ей тёмную в клетку хлопковую рубашку с длинным рукавом. Рита что-то быстро загуглила и стала превращать рубашку в платье. Буквально через пять минут девушка стояла в коротком платье но было слишком откровенным, но строгий длинный кардиган это скрывал. Ты не перестаешь меня удивлять. Олег был ошеломлён тем, как быстро преобразилась его сорочка. Рита была довольна собой. Но сегодня вечером ты переезжаешь ко мне. Мне, конечно, не жалко рубашек, но мне они тоже могут пригодиться. Рита улыбнулась, понимая, что спорить бессмысленно, да и предложение действительно звучало рационально. Олег был рад, что Рита не возражает. Две недели мучений пошли ей на пользу. Он знал, что в этом вопросе главное время. Сейчас она готова к переезду. Первая неделя в новом доме далась Рите тяжело. На своей территории Олег сам устанавливал правила в отношениях, и управлять Ритой и её поведением стало проще. Ей пришлось это принять, потому что своих порядков у неё не было. Всё было в новинку. То, как он старался контролировать каждый её шаг заставлял хорошо питаться и тепло одеваться, советовал, как лучше вести хозяйство. Рита послушно кивала ему в ответ и училась в семейной жизни, но радости такая жизнь не приносила. Рита решила прогулять занятия. Ей нужно было время подумать, прийти в себя, осознать перемены. Сентябрь тихой поступью пришёл в город. Осень во Владивостоке лучшее время года, жемчужина среди сезонов. Всё потому, что холода не спешат, сентябрь такой же тёплый. Ветер ласков, небо по-летнему глубокое и синее, море хранит тепло. Ещё можно задремать на пляже под бесконечный ленивый плеск волн. Почему-то именно осенью воздух прозрачен и свеж, и только редкие тонкие паутинки делят небо пополам и бликуя на солнце, тонут в солёной воде. Можно увидеть, как постепенно приобретают яркие краски в возвышающиеся над гладью горизонта острова. Вглядываясь в голубую даль, можно рассмотреть японское море, обычно скрытое за туманной дымкой. Но всё же это ещё не океан. Океан начинается там, далеко, где тускнеет свет городов, где кроме шума воды не слышно ничего, где тишина безмятежности и покой. Рита сидела на скамейке спортивной набережной, обхватив согнутые ноги, наблюдая за редкими плывущими на восток облаками. Она любила здесь бывать. Множество людей вокруг наполняли сердце теплом, казалось, что она не так одинока. Когда Рита была подростком, то больше выдумывала это чувство одиночества, ведь так легко страдать и плакать, когда на самом деле всё хорошо. Сейчас Рита была окружена заботливыми людьми подруги, парень, его родственники, отец. Только на душе всё равно было тоскливо. Пенные волны разбивались о камни, лучи яркого солнца проникали в желтеющую листву деревьев, покрывая асфальт замысловатым узором. Потеряв счёт времени, Рита наслаждалась уходящим летом. Скоро наступит октябрь, её любимое время года. Тайга Приморья станет величественной и торжественной. Осень леса преображаются в яркие картины экспрессионистов. Раньше семья Риты каждый октябрь выбиралась в лес, чтобы собрать ягоды, грибы и кедровые шишки, а иногда просто нарвать разноцветные листочки и в зимнюю стужу собирать из них гербарии. Но уже второй год Рита не вспоминала про любимое занятие детства. Нахлынувшие мысли тисками сдавили грудь. Она быстро достала телефон, чтобы позвонить отцу. Во всём мире не существовало человека, который бы любил её сильнее папы. Наконец девушка начала это понимать. Но вот уже несколько месяцев тот не возвращался домой. После его отъезда они созванивались почти каждый день. Отец был бодр, но в последнее время брал трубку через раз, а потом долго не перезванивал. Отвечал уклончиво и старался больше спрашивать, чем говорить. Рита чувствовала что-то неладное, но разбираться не хотела. А самое главное, он стал высылать меньше денег. Это серьёзно беспокоило её. Но отец утверждал, что из-за кризиса зарплату задерживают, и это временно. В глубине души Рита стала что-то подозревать. Сегодня он снова просто не взял трубку. Тоска чёрной тучей нависла над девушкой. В такие минуты всегда хочется кого-то обнять, да так, чтобы души коснулись друг друга, а не просто тела. Хотя у Риты был парень, его объятия не приносили утешения. Раздумья прервал вибрирующий телефон. На экране высветилась папа. Алло. Доча, привет. Как ты? Давно не звонил. Ты уж меня, доча, прости, некогда. Все дела, дела. Понятно. А я приеду на днях, ближе к выходным. Так скоро? Ты не предупреждал. Но я рада, очень рада. Я соскучилась, пап. Я тоже, родная, я тоже. Рита отключила телефон, на душе стало легко. Она надеялась вернуть их отношениям радость и спокойствие. Может, даже удастся уговорить отца отправиться в лес. Без мамы, конечно, будет не то, но ему пойдёт на пользу. А Риту такие прогулки всегда успокаивали. Я и учёбу могу пропустить. сессия осени скоро можно уехать хоть на целую неделю, и от Олега отдохну, рассуждала девушка.